Глава 22. Машина заправлена, укомплектована, водитель уже на месте. Вместо Ли сегодня работает фельдшер Васильев, молодой человек, наглухо зависший между двумя мирами учение свет и неучение тьма. Сколько помнил его Холмский, Леша все никак не мог решить: поступать ему в медицинский или навсегда остаться фельдшером. А годы идут, парню уже 26 лет. В этом году он не поступал В следующем точно не решится. Жена у него на сносях, второго ребенка ждут. Холмский только-только заступил на смену, вызов еще не поступил, но бригада уже к выезду готова. Леша достал из сумки термос. Илья Геннадьевич, я слышал, вы вчера какое-то убийство раскрыли?» Откручивая крышку, сказал он. «Был на убийстве, но не раскрыли». «Что так?» «Как жена Леша? Когда рожает?» «Да скоро уже». Из кабины высунулся сонный Олег Валерьевич. Только-только за руль сел, а уже спать хочет, глаза слепаются. — Вызов у нас. Похоже, преждевременные роды. — Может, уже началось? — подмигнув Васильеву, усмехнулся Холмский. — Чур меня, чур! А где началось? — Автосервис, улица Рабочая, дом 69. — Ох, не к добру! — покачал головой Холмский. — Знакомый автосервис? — Парковая зона знакомая. «Два заказных убийства. Одно раскрыли, другое нет». «Вы это серьезно?» — вытянулся в лице Леша. «Говорю же, не к добру все это». Олег Валерьевич не подвел. На дорогу ушло всего девять минут. У ворот автосервиса, руками обхватив живот, на стуле сидела девушка. Вид бледный, рот открыт, но часто дышала она от чувства облегчения. Схватки оказались ложными, матка не раскрылась, воды не отошли, Боль в спину и в таз не отдавали. Но пациентка Репьева явно на девятом месяце. — Все хорошо, доктор. Все хорошо. Уже не болит. — Болит, не болит. А в больницу едем. — А труп? Я даже в полицию не позвонила. — Давайте в машину. Васильев усадил Репьеву в машину, Холмский закрыл дверь изнутри, достал телефон. — Где труп? — Там, в кустах. Я через лес пошла... Иду, смотрю, сапог женский из-за куста выглядывает. Думала, просто сапог, а, а там нога и плащ. Женщина там лежит, глаза раскрыты, лицо перекошено. Задушили ее. Я чуть не родила от страха. Вы не верите, что труп там? Я-то как раз и верю. А женщина точно мертвая? Не дышит, и глаза стеклянные. Потерпишь немного. Репьева не обманула. Труп находился неподалеку от автосервиса, метрах в двадцати от трансформаторной будки, по ходу движения к седьмому микрорайону. Под Ольхой тело лежало, если бы Холмский не искал труп, он бы прошел мимо. Видимо, преступник не хотел, чтобы тело обнаружили сразу. Женщина лет сорока, ухоженная, хорошо одетая, в дорогом пальто, сапоги замечательные, в том смысле, что прохожий смог заметить их издалека. Ее задушили? На шее след от удавки. На лице трупные пятна. Судя по цвету, убийство произошло пять-восемь часов назад. Холмский торопился, но все же не отказал себе в удовольствии осмотреть место вокруг трупа. Интересного ничего не нашел, только сбитые листья с зарослей ольхи и сломанную веточку. Веточка тонкая, если ее сломал преступник, то он даже одежду на себе не повредил, не то что эпителий из кожных покровов. Холмский вернулся к месту, где преступник мог задушить жертву, и обнаружил на тропинке следы от каблуков женской обуви. Жертву душили, она упиралась, каблуками взрыхляя землю. Наконец ее убили, уложили на землю и отволокли под куст. Примятая трава на пути к альхе уже выпрямилась, следы волочения практически не читались. Но Холмский нашел прозрачный колпачок, возможно, к мундштуку электронной сигареты. Поднимать находку он не стал, нюхать тем более, вдруг отпечатки пальцев сотрет. Парфентьевой он звонил уже на обратном пути. — Холмский, я, конечно, очень рада тебя слышать, — недовольна, чем-то расстроенная, — проговорила она. — Лучше бы ты меня не слышала. Снова рабочая улица, снова труп, женщина задушена. Сразу за автосервисом, идешь на седьмой микрорайон, метрах в двадцати за трансформаторной будкой. Я колышек тому тропинки воткнул, метрах в пяти от него. Ты это серьезно? Женщина задушена. Как Саенкова? Саенкову задушили в доме, а здесь наш любимый в кавычках пустырь. Ну да, в доме убить сложно, а здесь подкараулил и все. Убийца очень торопился. Торопился задушить женщину. Торопился закончить третий эпизод. А мы неделю собрались ждать. Там у моего колышка следы борьбы. Каблуками все вспахано. Наш любимый пустырь. Улица рабочая. А кто у нас там недалеко живет? Неужели все-таки Державин? Любитель электронных сигарет. Я там колпачок от такой сигареты нашел. Поднимать не стал, для тебя оставил. Там тоже колышек воткнут. Найдешь. Думаешь, Державин обронил? А чем черт не шутит? Ладно, бью в рельсу, перезвони мне. Будущую роженицу доставили в больницу, но на рабочую улицу вернуться сразу не удалось. Вызовы следовали один за другим. Вырваться Холмский смог часа через два. Труп женщины уже лежал на носилках, в ожидании спецмашины. — Холмский, а ты хорошо смотришься в роли катафалка, — не удержался от колкости веперев. — Грустным клоуном ко мне пойдешь, — не остался в долгу Холмский. — А вот и не подеретесь. Парфентьева встала между ними. «Это просто нервы», — «мир», — спросил Веперев, протягивая руку. И Холмский не отказался ее пожать. И даже предложил оправдание для Веперева. Второе убийство за смену как-никак. «Да, что-то косяком пошло». «А нерв, кстати, чувствуется», — пожав руку, сказал Холмский. «Рука у Веперева мягкая, как у человека, не привыкшего к грубому физическому труду, а на указательном пальце правой руки — Отчетливо ощущалась мозоль. Холмский и сам предпочитал покупную воду, пил ее из полуторалитровой тары, брал бутылку за горлышко с ребристым выступом, подносил к рту и пил. Выступ этот и натер ему мозоль, и Вепереву тоже. Но у Холмского мозоль ровная, от сгиба к сгибу, а у Веперева как будто чем-то передавленная. — Это ты о чем? — глянув на свою руку, спросил криминалист. — Да так что-нибудь интересное нашли, Холмский сменил тему разговора. «Колпачок от электронной сигареты». Веперев сказал это с таким видом, как будто сам нашел колпачок. «Свежий? Наисвежайший. След пальца плохой, фрагмент маленький. Идентификацию не провести, но, возможно, удастся снять образец слюны». А есть с чем сравнивать? Холмский выразительно глянул на Парфентьеву и заметил, как напрягся Веперев в ожидании ответа. «Что-нибудь придумаем. Юрий Сергеевич, ты же у нас профессионал. Даешь генетический тест за сутки?» «Да нет, это нереально», — замялся криминалист. «Эх ты! Ну, если очень надо. Очень». Веперев смог уложиться в заданный срок. Утром следующего дня Холмский сменился, по пути домой заехал в следственный отдел. Парфентьеву он нашел в своем кабинете, она сидела за столом, и, приложив пальцы к вискам, смотрела на лежащую перед ней компьютерную распечатку. За дверь, даже не глянув на него, потребовала она. — Прямо сейчас и начнем? — улыбнулся он. — А я тебе нужна? — Лида подняла глаза и тяжело посмотрела на него. Вопрос прозвучал настолько серьезно, что Холмский не смог сразу на него ответить. — Ты не уйдешь от своей жены, я это уже поняла. Ты не уйдешь от своего одиночества, потому что не хочешь этого. — Тело твое хочет, а душа не пускает. Я тебя не утомила? — Есть немного. — Есть немного, — с горечью передразнила Парфентьева. — Хороший ты мужик, Холмский, но я хочу жить, а не доживать. Да и вообще. — Старый я для тебя. — Есть немного, — его же словами ответила она. — Не хочешь Державина сдавать? Холмский смог прочесть только одно слово в тексте, которое изучала Парфентьева. — Одно слово. — заключение. И, похоже, заключение судебно-медицинской экспертизы приговаривало Державина к заключению под стражу. — А если Державин вчера извинился передо мной? — спросила она. — Что-то почувствовал? — Почувствовал, что любит меня. — Он признался тебе в любви? — Признался. — А раньше признавался? — Раньше нет. — Раньше Антон сомневался? — В том, что любит тебя? — Давай не будем, — поморщилась Лида. Когда мужчина любит по-настоящему, он не сомневается в том, что любит. А если не любит, то не сомневается в том, что не любит. Это про тебя. Я люблю свою жену. И ты права. Мне хорошо в нашем сне одиночестве. Сейчас ты пойдешь домой, укроешь цветы на зиму, и стопишь баньку, выпьешь 200 граммов, счастливый заснешь и будешь спать до обеда. Знаешь, а я тебе завидую, Холмский. Я не об этом. «Я о том, что переживаю за тебя, и не хочу, чтобы Державин тебя обманул. Я так понимаю, это он обронил колпачок». На колпачке обнаружена его слюна. «Заключение окончательное, и обжалованию не подлежит?» «Как приговор трибунала?» — кивнула Парфентьева. «А Державин скажет, что случайно колпачок обронил, когда на осмотр трупа Ефремцевой приезжал». «После обнаружения трупа Ефремцевой почти неделя прошла» а колпачок как будто только что с дриптипа снят. «Колпачок с дриптипа позавчера снялся», — вспомнил Холмский, и Державин его отфутболил на наших глазах. «А отфутболил он колпачок?» «Я видел, он в траве лежал, думал, там и останется, если Державин не заберет». «А он мог забрать, он потом приезжал на место, повторно». «Когда?» «Не знаю, я его там не видела, но он сказал, что был». «Когда он это сказал?» До того, как вчера Зиновьеву задушили. Парфентьева ненадолго задумалась. Сказал «до того». Это многое меняет. А он знал, что мы нашли на месте преступления колпачок, и этот факт не афишировала. Он мог знать, что мы могли там найти. Логично. Холмский так и не запер за собой дверь. Закрыл, но собачку-защелку не провернул. И Державин этим воспользовался. Влетел в кабинет в сопровождении Веперева. — Где заключение? — грозно спросил он, глядя на лежащие перед Парфентьевой документы. — Хотите забрать? — спросила Лида. На Державина она смотрела удивленно и с возмущением, а Веперева как будто и не замечала. А ведь это Веперев предупредил Державина об опасности. Холмский озадаченно смотрел на криминалиста. Промелькнула в голове мысль, что Веперев мог поднять позавчера колпачок, но зачем ему подставлять Державина? тем более, что это он сообщил ему о результатах экспертизы, предупредил об опасности, да и не мог Веперев убивать и подставлять. Слишком он пассивная для этого натура. «Хочу во всем разобраться. Хочу знать, кто меня подставляет». Державин резко повернулся к Холмскому. «Ты? Здрасте. Ты же видел, как я потерял колпачок от сигареты. И что? И вчера ты первым прибыл на место преступления. Чистая случайность». Случайность! вскричал державин. Ты утверждаешь, что прибыл на место случайно? Я не спрашивал, а ты ответил. Заранее страхуешься, да? Это ведь ты задушил Зиновьеву. И беременную репьеву отправил, чтобы она нашла труп и вызвала скорую. Насчет репьевой не знаю. Знаю, что схватки у нее так и не начались. Три четыреста. Что, три четыреста? не понял Державин. Мальчику репьева сегодня рано утром родился. Вес три четыреста. «Абсолютно здоровый вес. Ты мне зубы не заговаривай!» «Я с вами детей не крестил», — отрезал Холмский. «Требуете обращения на «вы»? Уже смирились с участью подследственного?» «Ну что ж, подозреваемый, хочу задать вам вопрос. Где вы находились ночью накануне убийства с двенадцати до четырех часов?» «Дома. Спал. Кто может это подтвердить?» «На месте преступления найден колпачок с вашей слюной, товарищ подполковник» стараясь сохранять выдержку, сказал Холмский. А рядом с местом убийства Ефремцевой найдена металлическая звезда с офицерских погон. — Кем найдена? — Мною найдена, — сказала Парфентьева. — И мною изъято под протокол. И не надо перекладывать с больной головы на здоровую. — На здоровую? — Илья Геннадьевич — человек в своем роде уникальный. Вы знаете почему. Зачем ему убивать Ефремцеву, Крошникова и Зиновьеву? чтобы расписаться в своей... Не скажу, что это беспомощность, но доктор Холмский все время демонстрировал нам способность раскрывать убийства в два счета. А эти три убийства — просто мертвая зона для него. Ну, если не считать звезду с погона и колпачок от вашей сигареты. Какая мертвая зона? Не будет никакой мертвой зоны, если он меня посадит. И ты знаешь, почему он хочет это сделать? Звезда и колпачок — это не доказательство». «Звезду мы даже не рассматриваем, а колпачок могли подбросить», — сказала Парфентьева. «И ты знаешь, кто мог это сделать?» — с надеждой взглянул на нее Державин. «Вы вели дело об убийстве Федюнина?» — строго спросила Лида. «Федюнина?» — нахмурился Державин. «Бизнесмен, владелец консалтинговой компании, застрелен из Нагана в 2017 году в Чертаново». Вы тогда служили в следственном управлении по Южному автономному округу Москвы. Вы должны были знать об этом деле. Слышал я об этом деле. И раньше слышал. И сейчас вот. Хочешь сказать, что это я застрелил Ефремцеву?» — спросил Державин. «Доказательств у меня, конечно, нет. Но с должности меня свалить можешь. А потом с Холмским раскроешь кучу дел и займешь мое место». «Хитрый план!» — дал петуха Державин. «Убить трех человек, чтобы свалить вас с должности? Мне бы такое и в голову не пришло!» Парфентьева жестко смотрела на него. «А мне пришло, да?» Выходишь, что да!» «Ты была лучшего обо мне мнения, а я не оправдал твоих надежд, так? Нам нужно об этом поговорить!» Державин приставил пальцы к вискам, пытаясь привести таким образом мысли в порядок. «Сейчас не время выяснять отношения», — мотнула головой Парфентьева. — Нужно искать человека, который убил Ефремцеву, Крошникова и Зиновьеву. Человек это или не человек, но он один на три убийства. — Державин Антон Андреевич, у вас есть алиби по делу Зиновьевой? — По Зиновьевой нет, — честно признался Державин. — А по делу Крошникова есть. Ко мне приезжал брат моей, э, бывшей жены. Хочет, чтобы мы с Эллой возобновили отношения, но это не важно. — Сейчас все важно. По делу Ефремцева алиби нет. Я был дома один. Подтвердить это никто не может. Но я не убивал. На этом и остановимся. И будем искать доказательства. Или вашей вины, товарищ подполковник, или еще кого-то. Или кто-то не согласен. Парфентьева резко глянула на Веперева. А я что? Лично я не сомневаюсь в том, что товарищ подполковник ни при чем. Парфентьева кивнула, соглашаясь с ним. Скользкий он, этот жук. Но, похоже, Веперев действительно принял сторону Державина. Парфентьева сомневалась в невиновности Державина, но резких выводов делать не торопилась и согласилась не доводить дело до вышестоящего начальства. И Веперев согласился. Хотел бы знать Холмский, как он поведет себя дальше.